Вскоре в комнату вошел мистер Квилп и, увидев Нелли в слезах, выразил свое крайнее удивление по этому поводу, что получилось вполне естественно, ибо ему было не впервой разыгрывать такие сценки. «Вот видите, миссис Квилп, как она устала», — сказал карлик, свирепо скосив на жену глаза, и тем самым давая ей понять, что она должна вторить ему, ведь от них до пристани путь длинный». А кроме того, двое мальчишек подрали и напугали ее ее подлецы. Да и в лодке ей было страшно. Все это вместе взято и сказалось. «Бедная Нелли!» Мистер Квилп погладил свою маленькую гостью по голове и, не подозревая, что это поможет ей быстрее оправиться, вряд ли прикосновение чьей-либо другой руки оказало бы такое сильное действие на девочку. Она подалась назад, чувствуя... непреодолимое желание очутиться как можно дальше от этого карлика и сейчас же встала, сказав, что ей надо уходить. «Останься, пообедай с нами», — предложил мистер Квилп. «Нет, сэр, я и так задержалась», — ответила Нел, утирая слезы. «Ну, если уж ты собралась домой, ничего не поделаешь. Вот мой ответ. Тут написано, что я зайду к нему завтра, может, послезавтра». и что маленькое дельца, о котором он просит, сегодня утром никак не удастся устроить. «До свидания, Нелли!» «Эй ты, сударь, где ты там? Охраняй ее, слышишь?» Кит, явившийся на зов, оставил это излишнее напутствие без внимания и только грозно возрился на карлика, видимо, подозревая, что это он, и довел Нелли до слез. Мальчик готов был броситься на обидчика с кулаками, Но, одумавшись, Круто повернулся и последовал за своей маленькой хозяйкой, которая уже успела проститься с миссис Квилп и вышла на улицу. «Однако вы, мастерица, вы спрашивать миссис Квилп!» Накинулся Карлик на жену, как только они остались вдвоем. «Больше я ничего не могла сделать», — кротко ответила она. «Уж куда больше», — презрительно фыркнул Квилп. «А поменьше нельзя было. Знали, что от вас требуются». «Так вам этого мало!» «Вспомнили еще свое любимое занятие и давай крокодиловы слезы лить!» «Кривляка вы «Мне очень жаль девочку, Квилп», — сказала его жена. «Но я сделала все, что могла. Я заставила ее разговориться, и она выдала мне свою тайну, думая, что мы одни. А вам все было слышно. Да простит мне Господь этот грех!» «Вы заставили ее разговориться!» «Вы все сделали», — сказал Квилп. «А не предупреждал ли я вас насчет двери? Что случится, если дверь будет часто скрипеть? Ваше счастье, что она сама обронила несколько слов, и я вывел из них кое-что важное для себя. А не будь этого, вам пришлось бы плохо». Миссис Квилп промолчала, не сомневаясь, что так оно и было бы, а ее супруг добавил с торжествующим видом. «Благодарите свою счастливую звезду, ту самую, которая сделала вас миссис Квилп. Благодарите ее, потому что я теперь все пронюхал и напал на нужный мне след. Но кончено. Больше об этом ни слова. К обеду ничего вкусного не готовьте, потому что меня не будет дома». С этими словами мистер Квилп надел шляпу и удалился. а миссис Квилп, совершенно убитая ролью, которую ей волей-неволей пришлось сыграть, заперлась в спальне и, уткнувшись лицом в подушку, стала оплакивать свое предательство так горько, как люди менее чуткие частенько не оплакивают и более тяжких злодеяний, ибо совесть наша, предмет гибкий и эластичный, обладает способностью растягиваться и применяться к самым различным обстоятельствам. Некоторые разумные люди освобождаются от своей совести постепенно, как от лишней одежды, когда дело идет к теплу, и в конце концов ухитряются остаться совсем нагишом. Другие же надевают и снимают это одеяние по мере надобности, и такой способ, как исключительно удобный и представляющий одно из крупнейших нововведений наших дней, сейчас особенно в моде.